Глава тринадцатая. Котина допила кофе. Он совершил огромную ошибку. Решил, что образ интеллигента-филолога изжил себя, сейчас нужны другие герои. Отпустил нерешливую бороду, нарядился, как сошедший с ума подросток, начал вываливать на голову зрителя все гадкие тайны знаменитостей. Да только прежде Кох имел свою аудиторию. Интеллигент, который интеллигентно ведет программу об интеллигентном кино. Сейчас редкая птица в мире интернета. Валерий мог добавить слегка перца, Упомянуть вскользь режиссер Рен, известен еще и как Лавелас. Он восемь раз оформлял брак, наверное, поэтому его фильмы популярны во все времена. Чтобы создавать гениальные произведения, следует греться у костра страсти. И все. Просто щепотка приправы, подобная его аудитории нравилась. Но когда бородатое чудовище, в неподобающей для серьезного мужика одежде, скороговоркой произносят. Сегодня поговорим об актере К, звезде фильмов. Пару секунд перечисляет кинокартины, а затем вопит дурниной. Сейчас вспомним скандалы с женами актера. Вау, все устраиваемся поудобнее. Такое только у меня. То даже самые яркие фанаты интеллигента-филолога плюют в экран. Нельзя кардинально менять имидж. Это раз. И два. Сплетников с микрофонами а не повсюду. Из редкой и поэтому весьма дорогой птицы Кох стал обычным дешевым дятлом. И чем завершилось? Зрителю у Валерия почти нет. Рекламщиков он из-за малого количества просмотров не интересует, а канал работает. Почему Кох не тонет? Твой ответ. Есть спонсор, — улыбнулся я. Котина подняла указательный палец. Точку! И кто он? Ну, протянул я. Только не говорите, что Олег. Мальчик всегда поддерживает друзей, подчеркнула Ирен. Но Кох из их числа выпал. Олег на моей памяти всего два раза сказал разным людям Прошу забыть дорогу ко мне. Один из них Кох. Предполагаю, дело еще и в женщине. Валерий неуправляемый бабник. А в газетах появляются статейки, в которых упоминаются его постельные партнерши. Олежек тоже не монах, но у него хороший вкус, поэтому все женщины, с которыми у него возникают отношения, умные, успешные, самодостаточные дамы. А балки, которым только деньги нужны, бабы, готовые за хорошую сумму лечь в кровать с чудовищем, тоже попадаются... Но сын сразу видит, что гнилое нутро у любовницы и живо с ней расстается. Он никогда ниже им самим определенной ватерлинии не опускался. Девица-страссы, фея одинокого водителя, его никогда не взволнует. Даже если девка хороша, как Брижит Бордо в юности. Валерий же пользуется любой, какая на пути попадется. Давно заметила, если человек непорядочен в денежных вопросах, то он и в личной жизни мерзавец. Подлость — системное заболевание, прямо как заражение крови. Вроде маленький порез на пальце, тфу, ерунда, а потом всему телу плохо. И Рен подняла пустую чашку. «Боря, налей еще кофе». «Простите, заслушался вас, забыл про свои обязанности», — смутился Батлер. «Ох, комплиментщик», — засмеялась Котина. «Ванечка, ты прав, у Валерия есть благодетель. Он указан в титрах его видеороликов. Периодически Кох говорит. Спонсор программы — медцентр бессмертия. Если у вас проблемы со здоровьем, а никакие лекарства не помогают, обратитесь в бессмертие». «Целители, способные видеть сквозь стены, точно определят причину недуга, сделают вас здоровым, не отравив ваше тело таблетками и уколами. Как тебе такое?» Валерий обязан читать вслух текст от спонсора, на чьи деньги существует программа. Вздохнул я. «Судя по тексту, его поддерживает центр, где работают экстрасенсы, маги, ведьмы». Они никогда никого не вылечат, больной просто потеряет много денег. Расстаться с накоплениями неприятно, но намного хуже потерянное время. Сейчас рак первой, второй, третьей и даже четвертой стадии лечится. Один мой знакомый 15 лет живет на химиотерапии. Но главное — не упустить время. Чем страшны хилеры, ведьмы разных мастей, предсказатели и чистильщики кармы и прочая нечисть? Они обещают полное исцеление и предупреждают. Ни в коем случае не соглашайтесь на операцию. Вас изуродуют, потом отравят химиотерапией. А мы вылечим вас безопасными методами, без боли и операции. Время уходит, деньги утекают. Несчастному только хуже становится. Он в конце концов бежит к врачу и слышит. Где же вы раньше-то были? Год назад могли вам помочь, сейчас нет. Ванечка, да бессмертие было многолетие, оно занималось тем же, обманывало людей. Им предлагали оздоровление организма проверенными народными средствами, которые помогают 85 пяти недужным из 100. Понимаешь хитрость? Я кивнул. Если вам не помогли чай из сена, пюре из кирпичей, массаж лягушачьими лапами и нечто еже с ними, то никто не виноват. Попали в 15% тех, кому не везет. Уж сколько раз твердили миру. Эти слова баснописец Иван Крылов адресует льстецам, но их можно направить и малоразумным людям. А теперь угадай, кому принадлежало многолетие. Прищурилась Ирен. Я развел руками. Понятия не имею. — Ариадне Егоровне рощиной, — объявила мать Олега. «Слышал о ней?» «Никогда», — удивился я. «Женщине 35, имеет высшее образование, диплом института имени Чехова. Там готовит артистов». «Не слышал о таком», — признался Борис. «Шарашкина контора». Махнула рукой Рен. Обучение три месяца. «Интересно узнать, чем потом занимаются выпускники». Про Ариадну есть и другая информация. Она консьержка в доме, где живет Кох. Помнишь Нину Волкову? Секретаршу Олега? Если речь об этой женщине, то она скончалась от какой-то болезни. Ирен постучала пальцем по журнальному столику, на который Борис поставил чашку с кофе. Элементарная язва у нее была. Врач велел принимать разные лекарства. Процедила Ирен Львовна. Валерий один раз увидел, как Нина таблетки глотает, расспросил девушку, за голову схватился. «Если тебя не залечат до смерти, то сделают инвалидом. Прекрати травить себя химией. Вот адрес многолетия, целители на ноги сразу поставят». Эта дурочка ни матери своей ничего не сказала, ни с Олежиком не посоветовалась, ни к доктору не побежала, который ее вел. Начала в медцентр ездить отказалась от всех препаратов, через три месяца умерла от кровотечения. Ирен взяла чашку. «Не буду больше ходить вокруг да около». Олегу про лечение глупышки в многолетии на похоронах рассказала сестра покойной. Нина ей до того, как потеряла сознание, призналась, кто ей посоветовал бросить лекарства. Олег, когда правду узнал... Велел выяснить имя владельца центра. Ему быстро дали контакт Ариадны. Девушка сначала храбро врала, что она хозяйка. Потом услышала, что ей придется отвечать за смерть Нины. Тут же сказала, «Медцентр принадлежит господину Коху». «Мне просто платят немного денежек за то, что на себя оформила». Но на следующий день после этой беседы, когда Олег позвонил Риадни, по ее телефону ответил мужчина, представился Сергеем, сказал, что он жених девушки, а та отправилась на неделю отдыхать. Спустя восемь суток Олег опять позвонил Риадни и услышал «Номер не существует». И Рэн сложила руки на коленях. «Ты же знаешь Олежика. Если он завелся, то не остановится». Сын решил поговорить с Валерием, задал ему конкретный вопрос. «Твой медцентр. Знаешь, чем там занимаются?» Кох прикинулся ангелочком. Его хозяйка вложилась в проект, забирает себе прибыль, я на окладе, я просто ведущий программы. Олег зубами скрипнул, тряхнул свои контакты, денег раздал кое-кому и многолетие приостановило работу. «Валерий к нам приехал». Истерику Олегу закатил, кричал «Как ты мог? Лишил меня работы, сдохну от голода». Олег ему напомнил про взятые взаймы на неделю, но до сих пор не отданные сотни тысяч. Ох, ушел. Дверью так хлопнул, что у нас вешалка упала. Олежек схватил телефон, я его за руку цеп. что делать собрался. Он мне «Мама, не лезь в мои дела». «Еще чего». Потребовала «немедленно говори, кому позвонить решил». Олег рявкнул «человеку, который проблему по имени Валерий Кох решит раз и навсегда». Я испугалась. Плюнь на него. Олежек из себя вышел. «Значит, пусть они людей убивают. Нет уж». Но и устроил шум, прессу привлек, телевидение. Многолетие закрыли окончательно. «Мы думали все. Мерзавцы, которые на обмане больных деньги зарабатывали, убраны. А теперь существует бессмертие, и теперь оно спонсирует YouTube-канал Валерия Коха. Ванеша, будь крайне осторожен с Валерием. Он внешне прямо лапочка, а на самом деле гнилой крыс.